Монреаль. День шестой. Вчера вечером на экспрессе мы выехали в Монреаль. На чем еще мы могли поехать в Канаду? На своих автомобилях нельзя. Их могут внести в компьютеры канадской полиции, и тогда нас легко вычислят. На самолетах тем более нельзя. Там вписываются в билеты ваши данные. Значит, единственный выход – отправиться в Монреаль на железнодорожном экспрессе. Причем билеты покупать только за наличные, а не по кредитной карточке. В вагоне первого класса, кроме меня и Барлоу, едет еще этот мерзавец Трошин, который, очевидно, приставлен уже не столько ко мне, сколько к самому Барлоу. Моя винтовка упакована как клюшка для гольфа и лежит в специальном багаже. Завтра утром ее привезут прямо в отель. Мне останется только забрать ее с собой и собрать прежде... Чем как выстрелить Винтовку я проверил Это настоящее чудо Промахнуться практически невозможно Барлоу нервничает Часто ходит в вагон ресторан Один раз я пошел следом за ним И обратил внимание Как он смотрит на двух темноволосых мужчин Сидящих за стойкой и пьющих кофе Один из мужчин повернувшись Увидел Барлоу И незаметно кивнул ему Я точно видел как он кивнул ему Судя по внешнему виду, эти двое никак не относятся к тем подонкам, которые вращались вокруг Барлоу и всей русской мафии. Нет, эти двое были прилично одеты, в хороших костюмах, с манерами богатых людей. Странно, что Барлоу взял с собой таких провожатых, подумал я, или он решил взять специалистов, но почему тогда двух, и почему они едут в нашем вагоне? Такой риск для профессионалов недопустим, ведь я даже случайно могу запомнить их лица. Когда Барлоу вернулся в свой вагон, я пошел выпить кофе и обратил внимание, как эти двое напряженно замерли, увидев меня. И лишь после того, как я выпил свою чашечку кофе и собрался уходить, один из них сказал другому что-то по-итальянски. Я услышал его слова... «Уже выходя из вагона. Итальянского я не знал, но меня неприятно поразило, что эти двое говорят именно на этом языке. Если Барло и русская мафия специально подставляют меня, чтобы предъявить в качестве убийцы, то для кого они это делают? Конечно, не для полиции. Выходит, что в нашем деле замешанные макаронники». Ведь Ерофеев перед смертью говорил о каком-то Чезаре Кантелли. И я слышал, как Коготь говорил об Анчелли. Если я не ошибаюсь, клан Анчелли – один из самых известных на Востоке Америки. В этой свободной стране вы еще можете сбежать от нашей доморощенной мафии, но с острые шутки плохи. Они действительно могут узнать все мои счета – и проверить все прежние документы в иммиграционной службе. И эти двое незнакомцев выглядят очень убедительно. Они явно не киллеры, они скорее охотники на киллеров. Наверное, есть какой-то непонятный парадокс в том, что фамилия Нади была Келлер. И я теперь Алекс Келлер, на которого будут охотиться эти двое итальянцев. Или не будут. «Но тогда зачем они в поезде? И каким образом они знакомы с Барлоу?» «Абсолютно ясно, что это итальянцы, ведь когда я выходил из вагона, один из них чисто подсознательно сказал что-то другому по-итальянски». «Он, конечно, не хотел, чтобы я его понял, но получилось, что он себя выдал, ведь если бы он сказал по-английски, я бы еще мог сомневаться, а теперь у меня не осталось сомнений». Не слишком ли много мафиози на одно убийство, и если за мной следят сразу две мафии, то шанс остаться в живых соответственно уменьшается не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Я вернулся в свой вагон, запер купе. Мне нужно обдумать свое поведение». Предположим, Барлоу работает сразу на две конторы. Он довольно пронырливый адвокат и может понимать, как ему выгодно не портить отношения ни с русской, ни с итальянской мафией. Наши бандиты хотят меня подставить итальянцам. За такую игру уже поплатился Семен Ерофеев. Наверное, они о чем-то договорились с итальянцами, а он решил в последний момент переиграть и получил три пули в грудь. Поднявшись, я выхожу из своего купе и стучу в соседнее, где расположился Барло. Он теперь никому не верит, и открывать дверцу своего купе, только вызвав Трошина по мобильному телефону. Вот и теперь соседняя дверь открылась, из нее выглянул Трошин. Недовольно взглянув на меня, он три раза стучит в дверь. Наконец Барло открывает. — Что вам нужно? — испуганно спрашивает Барло. — Кто такой гримасник? «У меня нет времени на дипломатические ухищрения, поэтому я сразу задаю именно этот единственный вопрос». Барло изумленно таращит на меня глаза, потом смотрит на Трошина. Тот отворачивается, и Барло кричит «Первый раз слышу!» И с этим криком он захлопывает дверь перед моим носом. Я возвращаюсь в свое купе. Ерофеев сказал, что гримасник меня продублирует. «Значит, это может быть кто-то из итальянцев. Или нет. С такой кличкой может быть и русский бандит, хотя мне от этого совсем не легче. Утром мы прибываем в Монреаль. И мне совсем не нетрудно заметить, что пара итальянцев, которая случайно оказалась в нашем поезде, также случайно оказывается в одном отеле вместе с нами. Впрочем, у меня уже ничто не волнует». Я твердо решил промахнуться. Если всем нужен такой убийца, как я, то мне важно только зафиксировать свое присутствие. Лучшие адвокаты помогут мне только в том случае, если я промахнусь, и бывший премьер окажется жив. Я, конечно, постараюсь попасть ему в ногу или в руку, но убивать не буду». Пусть они ищут другого киллера И подставляют друг друга У меня двое детей И я хочу видеть, как они вырастут Анищенко должен выступать На каком-то собрании украинцев Нужно сказать Что в Канаде их довольно много И когда он выйдет с этого собрания И пойдет через площадь К машине, стоящей у фонтана Я смогу действовать Два высоких здания Симметрично расположены по краям площади И мне нужно только оказаться на одном из них, чтобы прицельно выстрелить В четыре часа вечера Трошин передает мне чемоданчик с уже подготовленной винтовкой В пять часов вечера он подъезжает за мной на машине По взаимной договоренности Барло обеспечивает нам алиби, устраивая прием для своих друзей-адвокатов В пять часов тридцать минут я оказываюсь на здании Трошин спешит узнать, когда закончится собрание. Примерно к шести бывший премьер должен оказаться на площади, в пределах досягаемости моей винтовки. За десять минут до появления Онищенко я собираю свою винтовку. За пять минут до конца мне звонит Трошин и сообщает, что собрание скоро закончится. Еще через три минуты я смотрю через прицел винтовки на площадь. «Все нормально». Если не произойдет ничего необычного, я спокойно отстрелю своему клиенту руку или ногу. Он не умрет от этой раны, а я не попаду на электрический стул. Меня немного волнуют итальянцы, которых я нигде не вижу. На всякий случай я запер дверь, которая ведет с последнего этажа на крышу, где я устроил наблюдательный пункт, чтобы обезопасить свой тыл. По правилам настоящего профессионала... Я осматриваю не только место охоты, но и соседние здания. И неожиданно замечаю блеск на крыше соседнего здания. Возможно, мне это показалось. Возможно, даже померещилось. Или солнце ударило своим лучом именно в этот момент. Но я люблю подстраховываться. Поэтому я поднимаю свое ружье и через оптический прицел разглядываю крышу соседнего здания. Там все спокойно, спокойно. А почему там нет голубей? Ведь на моей крыше они есть. Я специально рассыпал за своей спиной пшеной хлеб, чтобы голуби садились рядом со мной, создавая иллюзию необитаемой крыши. А вот кто-то, неизвестный на соседней крыше, распугал всех птиц. Я все еще не отвожу прицел от крыши соседнего здания. Наконец я замечаю, как там блеснуло длинная дуло винтовки». Теперь я примерно знаю, где находится мой дублер, тот самый гримасник, о котором мне успел рассказать Ерофеев и не стал рассказывать Барлоу. Трошин звонит мне по мобильному аппарату и сообщает, что собрание закончилось. Сейчас бывший премьер появится на площади. Я перевожу прицел на площадь, потом снова на крышу соседнего здания. Так нельзя, если гримасник выстрелит. Все мои усилия пойдут коту под хвост. Тогда получится, что именно я убил Онищенко. А это будет несправедливо. Я вижу, как на площади появляется Онищенко. В этот момент гримасник поднимает свою винтовку. У меня на размышлении секунда, даже меньше. Я поднимаю свою винтовку и стреляю в правую руку гримасника. И вижу, как падает его оружие. Сам он скрыт за небольшим барьером, но руку неосмотрительно выставил. Перед тем, как упасть, он наклоняется и роняет винтовку. Я разворачиваю свое оружие на площадь и вижу, как спокойно идет Онищенко в сопровождении телохранителей. Не нужно спешить. Мою дуэль с гримастиком никто не услышал. Я снова поднимаю винтовку и делаю еще один выстрел. Онищенко падает. Я попал ему в ногу. В последний момент я решил, что руки для политика важнее ног. Может, я и ошибался. Я делаю еще один выстрел у него над головой. Для убедительности. Я абсолютно уверен, что попал ему в ногу. Со всех сторон слышны крики. Один из телохранителей бросается к зданию, чтобы вызвать врачей и полицию. А Нищенко показывает в мою сторону. Теперь у меня в запасе несколько секунд. Может быть, полминуты, не больше. Я бросаю винтовку, сдираю на ходу перчатку с правой руки и бегу к лифту, спускаюсь вниз и перебегаю площадь в тот самый момент, когда к зданию уже спешат сотрудники полиции и охранники. На меня они даже не смотрят. Я специально надел свой старый протез, чтобы все видели, какой немощный инвалид перед ними. Я знаю, что это очень рискованно, но мне нужно расставить все знаки препинания». Поэтому я вбегаю в соседнее здание и спешу к левому крылу, к лифтам. Один лифт застрял на каком-то этаже. Очевидно, там выгружают бумаги для офиса. Я видел их машину внизу. А второй одноправляется вниз. Третий этаж. Второй. Первый. Я стою на нулевом уровне. Кабина лифта открывается. Я хочу сделать шаг и вижу перед собой. Вижу перед собой. Но этого просто не может быть. Вижу перед собой Константина, скривившегося от боли, в наброшенном на плечи пиджаке. От неожиданности я вхожу в кабину лифта, и дверцы сразу закрываются. Я смотрю на сына, и он смотрит на меня. И мы оба молчим. Кабина лифта идет вверх. Я вижу пятно, расплывающееся у него на правой руке. Я ведь точно знаю, куда стрелял и в кого. Значит, гримасник — это мой собственный сын. Мы молча смотрим друг на друга. Что еще можно сказать в такой ситуации? Теперь я знаю, почему убрали Ерофеева. Он придумал такую запутанную и страшную комбинацию, подыгрывая мне. Он решил, что для подстраховки мне нужно вызвать еще одного киллера из России. И этим вторым киллером оказался мой собственный сын. Получается, что с самого начала они меня обманывали, и хорошо разыгранный спектакль с упоминанием моего сына заставил меня самого искать варианты его приглашения в Америку, приглашение гримасника на собственную казнь. Я искал предателя, подозревал Джеймисона и Кервуда, а оказывается, что меня предал мой собственный ребенок. Он был тем самым гримасником который должен был выстрелить Ванищенко, чтобы подставить меня. Внизу уносят раненого премьера. Он хоть и бывший, но все равно скандал неслыханный. Место происшествия уже снимают операторы телевидения, а мы стоим в кабине лифта и молча смотрим друг другу в глаза. Как я раньше мог не увидеть в этих глазах выражения презрения и ненависти? Каким ослепленным дураком я был, ведь он говорил мне о своих страданиях. Наверное, он считал, что во всем виноват только я один. И вдруг я все понял, все сразу понял. Я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Уходя из дома, от своей стервы жены, я оставил ей самое дорогое, что у меня было, моего сына. Я не имел права этого делать. Я обязан был настоять, чтобы его отобрали у этой дряни. Но у меня была такая проклятая профессия, что я не мог даже появляться рядом с Костей. Она получала деньги и все больше меня ненавидела. Я платил ей тысячу долларов, переводил деньги на воспитание сына. Теперь я представлял себе ее внутреннее состояние. Мы ведь и разошлись из-за того, что, вернувшись одноруким инвалидом, я не мог зарабатывать себе на жизнь. Но потом, уйдя от нее, я стал присылать большие деньги. Представляю, как возрастала ее ненависть с каждым переводом. Ей стало казаться, что она ошиблась, что не нужно было отдавать меня другим женщинам. Кроме того, она всегда срывала свою ненависть ко мне на ребенке. «Я думал, что, уйдя из семьи, сумею устроить и свою жизнь, и их существование. А оказалось, что я ошибся. Я совершил самую большую ошибку в своей жизни, оставил сына истерички» продолжавшей меня ненавидеть. И эту ненависть она передала моему сыну. Она внушила ему, что я негодяй, оставивший ее с ребенком. Она не говорила ему о моих переводах, скрывала, как я страдал без сына. Наверное, он не помнит, как в начале 90-х его украли, и мне пришлось рисковать жизнью, чтобы его спасти. Наверное, и этот эпизод она изложила ему по-другому. Господи! Я не имел права оставлять его с ней. Что я наделал? В его глазах я прочитал то самое сумасшедшее упрямство, которое я так ненавидел в своей жене. Это чуть наклоненная голова, эти сжатые губы, этот загорающийся ненавистью взгляд. Я слишком хорошо помнил лицо жены. Передо мной стоял ее сын, а не мой. Ее... Разве могло быть иначе? Ведь я сам оставил его с ней. Я сам разрешил ей в течение стольких лет травить душу ребенка воспоминаниями об отце, бросившим их на произвол судьбы. Что же я теперь удивляюсь? Я получил плоды ненависти, которую сам посеял. Я получил обратно своего сына, который уже не был моим. Почему? Хочу спросить я, но губы мои сжаты. Я не могу их раскрыть Если в этот момент он достанет пистолет и начнет стрелять Я не смогу себя защитить Мы поднимаемся на последний этаж И створки кабины лифта снова открываются Здесь стоит Трошин Он тоже умеет просчитывать позиции В его руках пистолет Ему нужно сделать так, чтобы оба стрелявших остались здесь И гремасник, и левша Но едва он поднимает оружие как мы вдвоем с сыном разворачиваемся и начинаем стрелять. Оказывается, у Кости в левой руке был пистолет. А у меня он в правой. Трошин отлетает к стене и, размазанный нашими выстрелами, молча умирает. Мы выходим из кабины лифта. У каждого в руке свой пистолет. У него осталось три патрона, у меня четыре. Хватит на каждого. Мы стоим и смотрим друг на друга. Почему? Все-таки пытаюсь произнести я. Он молчит, он уже все сказал до этого, как его били ребята в детстве, обзываясь сиротой, как издевались над ним старшеклассники, намекая на мать, нагулявшую сына неизвестно с кем, как он переживал и страдал из-за того, что меня не было рядом. Это потом я узнаю что он выступал в армейской самодеятельности и получил кличку «Гримасник». Это потом я узнаю, что в Таджикистане он выучился на снайпера, а его работа в банке была лишь прикрытием. Это потом я узнаю, что Ерофеев с самого начала планировал включить Костю в свою игру. Мы стоим и смотрим в глаза друг другу. Неожиданно он поднимает свой пистолет. Я не смогу поднять свой. Даже если очень захочу. Даже если он начнет в меня стрелять. Я не смогу в него выстрелить. Есть вещи, которые выше человеческих сил. Я не могу стрелять в своего сына. В мальчика, которого я носил на руках. Которого пеленал и купал. Которого вынес из родильного дома, показывал другим офицерам. Я не смогу в него выстрелить. У него дрожат руки. Я смотрю. Как он держит пистолет? Почему они у него дрожат? И почему он выбрал эту проклятую профессию? Или она, как проклятие, передается по наследству? Я стою и жду, когда он выстрелит. Молчание длится секунду. Вторую, третью. В этот момент он стреляет.